Как мне удалось повысить закупочную цену вина из Абхазии, но туда им и мы дорога, барыгам проклятым. Секрет мимикрии, как я назвал аквамарин, когда-то являющийся частью маскарадной маски, был раскрыт мною быстро. Не спрашивайте, почему именно мимикрия. Понимаю, многие скажут, что это совсем другой природный процесс и будут правы. Но я назвал так, потому что это первое слово, что пришло мне в голову.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 называется не просто так клубным наркотиком. Он вызывает практически неиссякаемый прилив силы, энергии, от чего человек может на протяжении долгого времени танцевать, двигаться и не спать. Правда, последствия такого применения очень плачевны. Спросите тех, кто употреблял или потребляет этот наркотик, чего не скажешь об аквамарине, у которого последствий никаких, от слова совсем. Мефедрон, являющийся частью лошадиной сбруи, действовал на лошадь точно так же, как наркотик. Наверное, лошадь, на которую эта сброя была надета, могла двигаться галопом сутки напролет. При этом ей не надо было есть, пить, отдыхать. На человека этот наркотик, в виде аквамарина, действовал точно так же. Стоило лишь ему прикоснуться к голой коже. Во время испытаний я пробежал более 12 часов, при этом совершенно не устал. Одежда была сухая, жажды не ощущал, Мог бы бежать дальше, но в этом не было необходимости. Испытание я посчитал удачным. Извлеченный варварским способом из китайского фарфорового изделия аквамарин я назвал «манна небесная». Дело в том, что каждое утро с восходом солнца вокруг этого аквамарина появлялась субстанция, похожая на манную крупу, объемом примерно с фарфоровую чашу, откуда я этот осколок и достал. К обеду крупа растворялась в воздухе, не оставляя следа.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 Теперь это мой основной продукт питания. Чтобы быть сытым весь день и чувствовать себя великолепно, необходимо съесть с утра пару ложек этой крупы. С помощью этого продукта мое тело изменилось. Мышцы сами, без вынужденных для этого физических нагрузок, наросли там, где это необходимо. Теперь я не дрыщ, а вполне спортивного телосложения парень. Кожа помолодела, волосы стали намного гуще и имели привлекательный блеск.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 Количество продукта, выдаваемого каждое утро манной, было достаточно, чтобы подсадить на него население в тысячу и более человек. Можно было задуматься о продаже. Ведь манна помогает как похудеть, так и набрать здоровый вес. Это бич нашей цивилизации. Представляете, сколько народу захочет похудеть, не прикладывая к этому усилий, да еще и чувствовать себя великолепно. Но пока на ману я подсадил своих родителей, теперь не нарадуюсь, наблюдая, как они молодеют с каждым днем. Две ищейки, доставшиеся мне в пентхаузе, были тоже своеобразны. Ищейка в деревянном медальоне, потрескавшемся от времени, была мною названа «деревяшка». И не только из-за медальона, из которого она была мною извлечена. Дело в том, что другой аквамарин деревяшка видела, краснела, всего на расстоянии метра полтора, то есть практически бесполезный осколок. Лучик во много крат был полезнее других ищеек,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 Капля делала вино из воды на дистанции почти метр, что еще сильнее облегчило мой труд, но и внесло свои коррективы. Один раз, делая вино из воды в цистернах во время дождя, я превратил все ближайшие лужи и потоки дождевой воды в вино. Хорошо, что ливень был знатным, и все вино вокруг вода с неба успела разбавить прежде, чем кто-то заметил». Ищейка из немецкого времен Второй мировой войны медальона также отличалась от всех ищеек, что были у меня. Рисунок внутри нее был такой же, как и у деревяшки, с одной лишь отличительной разницей. Внутри деревяшки красовались хмурые тучи, а внутри мили, именно на таком расстоянии ищейка краснела другого аквамарина, виднелась часть молнии, прорывающаяся сквозь черные тучи. Миля была, по сути, такой же ищейкой, что и ищейка Евгения – но видела гораздо дальше, а именно более чем на полтора километра по прямой до другого аквамарина. Она так же, как и другие щейки, взаимодействовала с другими аквамаринами, но намного слабее, чем все ищейки, что у меня были. А может быть, я не до конца раскрыл ее потенциал? Но именно Миля мне дала знать, что надо мной сгущаются тучи. Так как в один из прекрасных осенних дней Миля покраснела,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 при возможности нападения. На это было потрачено немало усилий и средств. Но все равно, когда наступило время, я запаниковал. Просто не предполагал, что охотников будет так много. Была бы их пара человек или на кроняк пятеро, а тут целая рота, если считать по головам или расходящимся в разные стороны лучиком. Но не ожидал я, что по моей душе придет в мой город столько человек».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 Необходимо прокатиться на мотоцикле так, чтобы собрать за собой в погоню большую часть тех, кто пришел за мною и моими аквамаринами. Стараясь сделать так, чтобы преследователи не теряли мотоцикл из виду, направиться в сторону моста через Волгу. Дороги в городе не очень широкие, а я на мотоцикле легко смогу уходить от столкновений и пробок. В общем, меня трудно будет зажать и атаковать. Но к мосту Охотников и Щеек должно попасть как можно больше».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 Погрузившись в воду вслед за своей копией, у которой буквально буду сидеть на спине, получу незначительные повреждения, а главное, останусь в сознании, но это не точно. В этом, что со мной все будет хорошо, убеждал шаман внутри меня. Я, конечно, доверял ему, но не настолько, чтобы слепо прыгать с моста. Да жуть и боюсь высоты. Но какой у меня оставался выбор? Кольцо красных лучиков сжималось».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 ведь я не буду чувствовать усталости, а баллон с кислородом на полтора литра не буду испытывать на нехватку воздуха, из-за которого я буду вынужден всплывать, выдавая свое присутствие во время этого заплыва. Несмотря на то, что я не видим с помощью лешего, в воде упругость моего тела будет очень заметна. Но ну, после придется бежать до одного из недавно купленного частного дома в одной из деревушек по побережью Волги как раз для таких целей.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 чтобы проверить, продолжают ли меня искать. Брать на похороны аквамарины не обязательно, так как меня никто не узнает и не обнаружит. Вот такой план был разработан давно и куплено все необходимое. Вроде все просто, но попробуй исполнить все эти выкрутасы, когда страх сжимает горло и не дает решиться на самую опасную в твоей жизни авантюру. Думаю, меня поймет тот, кто испытывал нечто подобное перед прыжком с парашютом. Любое действие, что непременно подвергает вашу жизнь серьезной опасности. Другие способы, чтобы уйти от ищеек, используя невидимость, лица других людей, гипноз, внутренний голос, шамана сразу отверг, сообщив, что охотятся не за мной, а за аквамаринами, следовательно, кем бы ты ни был, тебя все равно схватят и выследят. Всех не закипнотизируешь, не уничтожишь с помощью гиграфана, тут необходимы радикальные меры. Осознав, что внутренний голос прав, я принялся собирать вещи. Специально подготовленный рюкзак полетели упакованные в целлофан документы, банковские карты, деньги наличкой, сотка для личных нужд. Остальные деньги оставил в сейфе, родителям пригодятся. Постарался упаковывать все так, чтобы внутри целлофановых упаковок был вакуум. Рюкзак мне был необходим с нулевой плавучестью. Несколько пачек денег, как и ищейку, что я забрал у Евгения, Я специально не упаковывал, нужна была жертва. Деньги и щейка пойдут на дно, часть денег всплывет. Необходимо было сделать так, чтобы все думали, что рюкзак слетел с тела и погрузился на дно Волги, где, отдавшись течению реки, поплыл, отдавая предметы, что остались внутри. Пусть ищут рюкзак с аквамаринами, а я тем временем буду далеко. Как только рюкзак был готов... Я разделся догола, привязал к запястью руки несколько заранее подготовленных для этого случая кожаных ремешков, на концах которых были сделаны из этой же кожи мешочки. Один конец аквамарина закреплялся намертво, а на другом острым концом торчал наполовину из этого мешочка. Подсмотрел идею на лошадиной сбруе, где аквамарин касался своей голой частью к носовой части лошади. Выпасть из такого мешочка аквамарин не мог – даже если очень постараться, пока не расслабишь застежки. Ремешки давали возможность отпустить аквамарин в случае удара о воду или плавания, а затем при необходимости опять взять в руки, чтобы воспользоваться его свойствами. Так на моем запястье повисли кристалл, леший, мефедрон, баг и деревяшка. Остальные я хорошенько упаковал в водонепроницаемую упаковку, уложил в отделение в рюкзаке, чтобы во время всех моих манипуляций под водой они случайно не выпали. Тем более капля могла натворить дел. Плыть сквозь вино было бы затруднительно, плотность не та, да еще и спирт. Ищейки быстро вычислят меня по всплывшей кверху брюхом рыбе. Разместив в ладони баг, залез в воду надувного бассейна. Немного поплавал в теплой воде. Вода успокаивала, отгоняла тревожные мысли. Взяв ладонь для скорости процесса деревяшку,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 Поняв, что он копия, и зная, что я задумал, он с бешеными глазами бросился на меня. «Подожди, не торопись! Какого хрена ты удумал?» Прорываясь сквозь толщу воды, закричал Баг. Я же наоборот. Попытался отступить, но бассейн был небольшой, поэтому отступать особо было некуда. Копия ринулась в мою сторону, чтобы остановить меня. Правильно, кто хочет умирать? Ведь Баг знал свою судьбу. Отступая, я хватался за разные аквамарины, висящие на ремешках. Мне срочно нужен был кристалл. Одновременно пожалел, что не пометил их, чтобы проще было определять, где какой аквамарин находится. При этом мысленно давал указание своей копии остановиться. Схватив первый попавшийся аквамарин, я сначала почувствовал прилив энергии, а затем удар кулаком в лицо. Удар был не сильным, да еще вскользь, так как оба мы были наполовину в воде. Мокрыми и от этого скользкими. Но по приливу адреналина я понял, что схватил не кристалл, а мефедрон. Оттолкнув от себя бага, я практически схватил в охапку все аквамарины на ремешках. Теперь, будучи на эмоциях, закричал «Стоп! Стоять!». Моя копия остановилась, продолжая смотреть на меня безумными от страха глазами. Я поднял ладонь со всеми аквамаринами и, найдя среди них кристалл, еще раз пожалел, что не пометил ремешки или мешочки –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 Уже через полчаса мы с копией спустились в гараж, находящийся под моим домом. Разместились на мотоцикле. Как же неудобно и непривычно сидеть сзади на пассажирском сиденье мотоцикла, особенно когда у впереди сидящего на плечах рюкзак. Можно было бы, конечно, повесить рюкзак на свои плечи, но я не видим, благодаря лешему, и получится, что рюкзак для всех окружающих будет висеть в воздухе. Вот где настоящий бак. Поэтому пришлось приспосабливаться как есть.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 начиная от позвоночника и заканчивая кожей. На секунду тело онемело от боли, но она быстро ушла, заменив ощущением того, что вода вокруг жутко холодная, и я заработал руками, подтягивая к себе рюкзак. Из-за жесткого приводнения пятки продолжали болеть. Они в полной мере ощутили твердость воды при падении с высоты примерно 16-18 метров. Между лопатками продолжались колющие боли. Я, в общем-то, чувствовал себя неплохо. Более того, появился азарт, энергия, а с ней и уверенность, чтобы завершить задуманное. Наверное, возбужденное состояние — это действие мефедрона, так как другие аквамарины просто выскочили из моей ладони под сопротивлением воды. В ладони оставался единственный осколок. И я открыл глаза. Вокруг пузыри воздуха, видимость практически нулевая. Рядом мелькнула тень большого объекта, поднимающегося на поверхность. Разбираться не было времени —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 чтобы застежки на ступнях легли плотнее, но имея возможность дышать, это было не так страшно. Вот маску я выбрал правильную. Это были большие на полголовы стеклянные очки. Продуть их полностью не получилось. Вода, конечно, внутри осталась, но видимость через них была гораздо лучше, чем смотреть без какой-либо защиты глаз. Застегнув рюкзак и закинув его за спину, взял в ладонь лешего, мефедрон, кристалл и деревяшку. Мысленно приказал Багу, который наверняка отплыл от меня на приличное расстояние, остановиться и замереть. Под водой трудно ориентироваться, понятно лишь, где поверхность и дно, а вот в какой стороне мост, где левый и правый берег, куда поплыла моя копия, сложно сразу определить, если только не всплыть, чтобы увидеть ориентиры. А вот всплывать мне как раз было нельзя, с моста это сразу заметят, несмотря на то, что я невидим. Сил было с излишком,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 Убедившись, что баг мертв, я достал из рюкзака мокрые денежные купюры и ищейку Евгения, который выпустил вслед тонущему трупу. Мысленно попрощавшись со своим багом и ищейкой, которая досталась мне такой кровавой ценой. Можно сказать, с нее все началось. Именно от Виктора я узнал о существовании аквамаринов. Но именно она должна на какое-то время отвлечь ищейк от меня. Я продолжил движение под водой. Течение мне помогало –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 Запасы, чтобы начать жить подпольной жизнью, я себе приготовил. Есть все. Деньги, документы, банковские карты, транспорт, оформленные на других лиц. Я хорошо подготовился. Было на это время желание и средства. А главное, я сохранил аквамарины, ценность которых сложно представить. Даже этот дом, всего лишь временное жилище, которое я вскоре покину, чтобы начать охоту на тех, кто охотится на меня. Буду уничтожать их по одному. В конце концов доберусь до главного, и тогда ничто его уже не спасет». Похороны назначили через три дня после моей смерти. Откровенно говоря, не хотел идти, но пришлось. На похоронах должны были появиться щейки Необходимо было вычислить среди присутствующих тех, кто пришел на похороны не попрощаться с телом, а выведать информацию. Таких, я надеялся, замечу сразу. Ведь они мне не родственники, не друзья».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 подошел к ней со спины практически вплотную, несмотря на то, что она говорила по телефону. «Да, я поняла тебя, Причник. Продолжаем наблюдение». Последнее, что она сказала, и я смог услышать, прежде чем она убрала трубку от уха. «Теперь я знаю, что ее босса зовут Опричник». Охота началась. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. «Октябрь 2023 года». فو <sighs>